Перемирие. Яркие лучи солнца освещали комнату. Лаверия проснулась с пониманием, что из-за того, что поздно уснула, проспала значительно больше привычного. Леона уже не была рядом. Подозрительная тишина насторожила девушку. Встав с постели, оббежала кровать кормилицы. Угол, в котором были Мокти и Бо, оказался пустым. Лишь гнездо и остатки скорлупы на полу напоминали о том, что ещё вчера ночью питомец с драконом были на этом месте. О нет, неужели скиталец похитил детёныша вместе с махнатиком, чтобы отнести их к шаманам? Паника охватила Лаверию. Камран ждал, когда могьте высидит яйцо. Он всё рассчитал, чтобы украсть дракона. Девушка босиком в просторной ночной сорочке выбежила из дома в поисках няни. Леона прокричала она, что есть сил. Леона, от переизбытка нахлынувших эмоций, девушка прижалась спиной к стене дома, обречённо сползая вниз. От ужаса мысли о том, что она осталась совсем одна в этом мире на незнакомой ей земле, слёзы потекли по щекам. "Лови, что случилось?" кармелица выглянула, распахнув дверь курятника. "Леона!" Лаверия поднялась Босиком по тёплой земле побежала к няне. Это он? Скажи мне правду. Он украл мокти и дракона? Почему украл? Они у люка накопали и на речку ушли купаться. Он украл их? Ты не понимаешь, Лаверия. Успокойся. Они просто пошли гулять. Что с тобой происходит? Женщина взволнованно смотрела на подопечную. А если их кто-то заметит? Продолжала паниковать Лави. Кто заметит? Вокруг и нет соседей. Что за переполох ты устроила? Ты не понимаешь, это всё из-за легенды. Ага, этой, что ли, про корабль? Леона махнула рукой. Он рассказал мне её утром, пока ты спала. И что, тебя это не напугало? Девушка пыталась найти в кормилице единомышленницу, понимающей её тревогу. А что меня должно было напугать? Разве на вершине Не существует легенд о том, что визарицы жестокие и дикие. Существуют, волнение в голосе Лаверии стихало. Так это же вовсе не означает, что мы такие и есть. Что же тебя в их легенде смутило? Ну а как же, бо, светлокожая раса? Я тебе сейчас столько сказок придумаю, а тебе стоило бы просыпаться пораньше, чтобы потом в полуденный час не носиться по дворам в таком виде. Я уже с Камраном сходила на торжище, купила нам курей и уток. Кто-то же должен яйца нести для твоего дракона. Это сейчас он одному яйцу рад. А потом, сколько ему их в день надо будет?» Лаверия почувствовала, как стыд за то, что она не помогает кормилице, а охватывает ее. «Леона, прости меня, пожалуйста. Я постараюсь исправиться. Научусь помогать тебе по хозяйству. Девушка обняла няню. «Оденься сначала. Нехорошо девушке в таком виде расхаживать по улице. Тем более мужчина в доме». «А если я оденусь, ты расскажешь мне, как на речку дойти?» Приоткрыв дверь в курятник, Лави рассматривала новых обитателей дома. «Вот и вся помощь от тебя!» Обречённо вздохнула женщина. «Расскажу. Только сначала позавтракай. На кухне на столе всё стоит». Камран плескался в воде с мокти и бо. придерживая в ладонях дракона, который расправив крылья, хлопал ими по воде в попытке научиться плавать, чтобы подплыть к красношкурому. Главерия ревностно наблюдала за ними, спрятавшись за широким стволом дерева. В этих мгновениях бесpeчного счастья Скиталец же не выглядел суровым. Шрам на его лице от улыбки становился менее заметным. Обнажённый торс с нательными рисунками, которые обычно скрывались под одеждой, заинтересовал её. Она внимательно рассматривала мужчину, пытаясь понять, что же таит в себе его прошлое. "Долго ты там стоять собираешься, не глядя в сторону лови, крикнул он. Иди к нам". Лаверия вздрогнула от неожиданности. Выйдя из-за дерева, смущённо посмотрела, уже не скрываясь. "Почему ты не сказал мне, что уходишь с моими питомцами гулять?" попыталась произнести с упрёком. Ты спала. Я не хотел тебя будить. А потом, кто сказал тебе, что они твои? Подняв во взгляд на девушку, скиталец подтянул к груди ладонь сбо, направился к берегу. Его тело, влажное и разгорячённое от жаркого солнца, обнажалось всё больше с каждым шагом, от того, что глубина реки становилась меньше. Лавие стеснительно закрыла глаза ладонями. Мои, а чьи же ещё? Почувствовав с закрытыми глазами, как влажная шкурка мокти щекочет ноги, рассмеялась. «Они не вещь. Они могут выбрать хозяина, но лишь потому, что полюбят его. А не потому, что принадлежат». Камран отодвинул от лица ладони девушки. «Подержи, мне одеться надо». Бо издал странные звуки, распластавшись довольно в её распахнутых руках, Вытянул шею в поисках мокти, который уже подпрыгивал на месте, царапая когтями ноги лави. Она украдкой вновь посмотрела на настоящего к ним спиной скитальца. Не подглядывай, рано тебе ещё, возмутился мужчина, словно прочувствовав её взгляд на своём теле. Камран, ты не заберёшь их у меня, прижав к себе дракона, села, чтобы махнатик мог достать до него. Если ты будешь себя вести с ними уважительно, а не как рабовладелец, то нет. Мужчина, одевшись, сел рядом. Я их люблю. Я буду о них заботиться. Ты спишь до полудня, а им в доме скучно. Погладив моктем, мужчина пристально посмотрел в глаза Лави. Я обещаю, я исправлюсь. Дни потекли чередой событий по налаживанию новой жизни. К моменту, когда крыша дома была перекрыта, а ремонт мебели завершился, Лаверия уже привыкла к тому, что скиталец живёт с ними. Ей было спокойно от того, что Камран заботится о них и помогает. Но время неумолимо близилось к расставанию. "Ты не передумала отправить послание Мэлэри?" спросил он вечером за ужином. "Ты уходишь от нас?" грустно спросила Лави. "Я должен вернуться в обитель" Месяц сменился уже. Стоит навестить Араса. Лови, у тебя хватит бумаги на ещё одно письмо, неожиданно спросила Леона. Да, а кому ты хочешь написать? Просто напишу Арасу, как мы устроились, как наши дела. Лаверия переглянулась с Камраном, улыбнувшись. Не, ну если так, то, конечно. Лови, осекла иронию девушки Леона. А когда ты вернёшься к нам? Христяльный взгляд голубых глаз направился на мужчину. Когда судьба приведёт мои пути в этот дом. Уклончиво ответил он. В комнате раздался шум. Бо, могте прекратить баловаться? Лаверия поднялась из-за стола, поспешив к своим питомцам. Вопреки ожиданиям, дракон рос не быстро. За месяц он не достиг размеров Мокти. Но когда животные начинали бегать и играться, грохот в доме стоял приличный. Бо, забравшись на кровать, смотрел сверху на мокти, который пытался вцепиться в покрывало, чтобы стащить его вниз задерестова друга. Дракон легонько хлопнул красношкурова по носу, переминаясь с лапы на лапу от радости, что он вновь одержал победу, и махнатик не успел его настигнуть. Бо, не обижай его, он же твоя мама. От этого случайно обранённого слова сердце девушки сжалось. А хотела ли она отправить своей матери письмо, или обида на поступки Веронии никогда не сможет позволить ей относиться иначе. Отогнав болезненные воспоминания, Лови подобралась с пола мохнатика, села вместе с ним на кровать, наблюдая, как радостно мокти обхаживает того, кто минуту назад хлестал его по пушистой мордашке. Ей было хорошо в доме, который стал родным за это короткое время. Но убегала ли она тут от реальности или по-настоящему жила, ответа внутри себя она найти не могла. Камран ушёл до того, как рассветные лучи озарили небо. Обнял на прощание крепко, скупо молвил: "Берегите себя". Оставил за собой шлейф воспоминаний, приведённый в порядок дом и оттенки грусти в глазах Леоны и Лаверии.